В программе христианские чтения. Слушайте. Заключительную часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня мы предлагаем вам послушать 59-ю заключительную программу. Николай поцеловал милое, застывшее лицо Мирослава, которого ни боль, ни злой сон уже не могли разбудить. Затем Николай удалился, но когда он закрывал за собой дверь, то болезненно вздрогнул от слов. «Николай, это ты?» Что ты здесь делаешь? Куда ты идешь? К тебе, отец. Снова открыл дверь Николай и впустил Каримского. Зачем ты проводишь здесь всю ночь, сын мой? Спросила аптекарь озабоченно, и его гордый взгляд едва коснулся провизора. Ты можешь себе повредить, а ему уже ничто не поможет. Да, моего доброго родного брата я уже не могу вернуть к жизни. Ему моя помощь уже не нужна. Когда он нуждался в ней, никто из нас ему ее не оказал. Холод в голосе сына неприятно задел Каримского. Отец, я хотел бы знать, «Предлагал ли ты, Мирославу, аптеку?» «Да». «И что он тебе ответил?» Каримский хотел возмутиться и обойти прямой ответ, но это ему не удалось. Глаза сына неумолимо смотрели на него, а рядом был такой же живой свидетель, доктор Раушер. Каримский в довольно мягкой форме передал сыну тот разговор и последние слова провизора. Он хотел еще добавить, что виновата в этом деле, главным образом, неправдивость Мирослава, но сын с такой мольбой и выражением боли посмотрел на него, что тот испугался. «Нет от тебя извинений, отец. Не тебе обвинять его в неправедности, только не тебе. Николай? Нет». Ты нас всех обманывал и не покаялся в этом. Отец, посмотри на это прекрасное чистое чело. Ты никогда не пожалел о том, что запечатлел его печатью позора? Тебе сердце твое никогда не говорило, кто к тебе пришел, чтобы слушать тебе. О! О чем ты говоришь, Николай? Правду, отец, посмотри. Здесь лежит мой родной брат, которого я никогда не забуду. Замученное сердце которого всегда будет стоять между мной и тобой. Здесь лежит твой отвергнутый, брошенный сын. Сын бедной Людмилы. Боринской. Я нашел у него дневник, содержание которого мне все объяснило. Прочти его, а потом рассуди, есть ли для тебя на земле оправдание и вправе ли ты обвинять. Пораженный молнией, Каримский упал в кресло. Голова его поникла. Он слышал, как Николай ушел и оставил его наедине с умершим. Трудно себе представить состояние такого отца. Это самый ужасный суд на земле, когда собственный сын, уважавший и любивший отца больше всего на свете, по праву осуждает его. Каримский был один. Вокруг царила тишина. Он слышал свое дыхание, стук собственного сердца. И в то же время Каримскому казалось, что он слышит многоголосое пение, которое он когда-то слышал на этом месте. Радостно, радостно шествую в путь, В вечный покой, где могу отдохнуть. Хоры спасенных навстречу поют, Радостно к вечному дому зовут. Скоро окончу я путь свой туда, Где позабуду невзгоды труда. Чуждым не буду скитаться душой, Радостно встречу я отдых. Святой. Там все друзья пред Иисусом стоят, Пламенем вечного счастья горят И воспевают в восторге души Радостно, радостно к нам поспеши. Сладкого пения голос звучит, Сердце стремлением к небу живит. Звуки чудесные радостны мне Радостно шествовать к дивной стране. Смерти оковы меня не страшат, Встретит ее мой бестрепет на взгляд. Смерти закон был Христом побежден, радостно мне, и не страшен мне он. Вечности утро там ярко взойдет, Смерти не будет, и горе пройдет. Дивному Богу, Тогда воспою радостно вечном. В прекрасном раю. Страдания Мирослава закончились. Людям он послужил. Для него наступил вечный день и мир. Тот, кого Господь принял, Когда он был одиноким и брошенным, Не видел теперь отчаянную боль человека, Не слышал его душераздирающие жалобы, не чувствовал его поцелуи, которыми и он осыпал его. Он ничего не чувствовал. Было поздно. Когда слуги на другое утро в коридоре встретили своего господина, они увидели согбенного человека с потухшим взором, которого едва можно было узнать. Словно буря сломала дерево, которое не хотело согнуться. Трудно описать, какое впечатление произвел этот внезапный случай на всю семью. Это был ужасный момент, когда вчера еще столь гордый Каримской в присутствии всех признался, кто умер вчера у него в доме, к чему пораженный Аурелий добавил еще некоторое пояснение. На третий день молодого провизора похоронили в саду Каримского под старой стеной. На похороны приехал также барон Райнер. У могилы Мирослава Урзина впервые Каримский и Райнер подали друг другу руки. В похоронах участвовал также Каплан Ланг. Когда уже все разошлись, он еще долго стоял у могилы мечтателя, размышляя о его жизни и смерти. Невольно вспомнили с нему слова, сказанные когда-то умершим. Никто на свете вам не может помочь, кроме одного – Иисуса Христа. Если бы у нас была эта уверенность, которая была у него, – подумал. Печально он. После похорон Николай Каримский в присутствии всех подгородцев, полюбивших Господа, сообщил священнику Эн, что и в дальнейшем алчащие души будут собираться в его доме для разбора Слова Божия. И господин пастор не осмелился возразить. Они мирно разошлись, хотя Николай представил ему и Степана, сообщив пастору о своих планах с ним. Маргита воспользовалась присутствием свидетелей и сообщила священнику еще раз о ее переходе в Евангельскую церковь. Этим закончились похороны Мирослава Руздина, которого в подгороде еще долго будут помнить. Аурелия Лермонтова Орловского Орлов 1 декабря Многоуважаемый пан Маркиз, где-то под пальмами Египта вы радуетесь теплу. У нас же дуют холодные ветры. Сейчас точно такая погода, как в тот день, когда неузнанный сын впервые переступил порог отчего дома, когда свет... В образе Мирослава пришел к нам. Мы в Подолине. Все заняты приготовлениями к путешествию, а мне поручено сообщить вам о времени прибытия. К сожалению, я с ними ехать не могу. Дедушка нездоров. И мы не можем оставить его одного. Это первая причина. Во-вторых, моя врачебная практика так расширилась, что я не могу сейчас оставить моих больных. И в-третьих, не можем же мы оставить свое собрание. Хотя я кушу заменить не смогу, так же, как он не может заменить Мирослава, однако нужно свидетельствовать, и я рад, что могу это делать. О, как я рад, что и вы, пан Маркиз, свидетельствуете о Христе. И я признаюсь, что хотел бы вас видеть в Египте христианином и представителем истины Божьей, но самоотречение... Тоже завет нашего Господа. Наша дорогая Тамара уже радуется, что сможет показать Никуша свою родину. Ему перемена климата, наверное, будет в пользу. Но если бы вас там не было, они, наверное, лучше остались бы дома, потому что они здесь начали хорошее дело. Тамара привезет с собой Илону Зарканную, будущую жену пана Вилье. Адам очень рад, что Маргита едет с ним. Однако, я думаю, что они в Египте больше займутся исследованием истин Божиих, чем египетских древностей. Маргита интересуется прежде всего выходом израильтян из Египта. Они хотят побывать также в священной стране. Они вместе с Тамарой и Николаем положили начало добрым делам. И все это они оставляют под моим присмотром. Не слишком ли много почетных поручений? Вчера... Я был в долине Дубравы. Скучно там без Степана и Петра. Мариша проводит воскресную школу, и у нее уже довольно много учеников. Слово Божие преподает им теперь Дедушка Градский. И хотя это не захватывающая проповеди Степана, все же заметно, что Дух Божий говорит устами этого старца и благоприятно действует на души детей. От Степана и Петра Мы получили письма, которые нас очень обрадовали. Петр немного жалуется на тоску по родине, а Степан, у которого дома невеста осталась, полон святого воодушевления. Как хорошо, что Иисус Христос нам помогает и дает каждый день возможность через самоотречение все более уподобиться ему и стремиться к совершенству. Его учитель Р. пишет о нем. Этот юноша всем своим соученикам – настоящее благословение. Он совершенно свободен от собственного «я», кроток, трудолюбив и полон любви в словах и вхождении. Прекрасный характер. Я рад слышать такое о нашем воспитаннике. Относительно дяди Каримского писать особенно нечего. Хотя состояние отчаяния у него прошло, Но, думаю, пройдет еще много времени, прежде чем он обретет мир. Однако мы все верим и молимся, чтобы это совершилось. Он теперь сам снова работает в аптеке. Не знаю, возложил ли он это на себя как наказание или делает потому, что Мирослав там все так хорошо устроил. Ах, если подумать, то и это благоустройство стоило ему частицы жизни. По утрам и вечерам... Дядя Часто часами стоит у могилы Мирослава, но это теперь уже напрасно. Но я рад, что возникший между ним и Николаем разрыв, перешедший было и на Маргиту, благодаря стараниям Тамары постепенно сглаживается. Это меня и не удивляет. Дети Каримского сильно ошиблись в своем отце. Он был очень несправедлив к тому, кто нам всем был дорогим благодетелем. И последнее сообщение. Большое волнение вызвало в подгороде и его окрестностях то, что Орловские перешли в Евангельскую церковь. Они открывают теперь школу. Мы знаем, что в глазах мира, что бы мы ни делали, всегда останемся мечтателями. Но это ничего. Слава Богу, что ночь заблуждения у нас кончилась, и в наших сердцах засиял свет правды. Иисус Христос, Ему предает и вас, пан Маркиз, любящий вас, Аурелий Лермонтов Орловский. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Мы прослушали заключительную часть повести Кристины Рой «Дорогой ценой». В этой книге судьбы действующих лиц тесно переплетались, образуя немало драматических, даже таинственных ситуаций. Но свет Евангелия проник в самые затаенные уголки человеческих душ, пробудил их к новой, счастливой Жизнь Программу подготовили для вас Валентина Висина и звукооператор Владимир Таряник.